Голова тридцать первая. Жутчайший грохот снаружи отбивал не просто весь сон, но и полежать спокойно, не морщаясь от головной боли, не позволял. И ведь ничего не скажешь, мужчины заняты ремонтом и без шума никак. Там снаружи находился даже Сунир, которого в капсуле удержать дольше нескольких часов не удалось. Он буквально с боем прорвался к выходу, и самоуверенно заявил, что без его личного участия ни у кого ничего не получится. И вот теперь я слушал отборную мужскую ругань вперемешку с глухими частыми ударами металла о металл, а в душе крепла уверенность, что они там все трое косоруки неучи. Не выдержав больше ни минуты, я соскочила с кровати и, облачившись в комбинезон и куртку Демьяна, поплелась дышать свежим воздухом. Скользнув взглядом по пищевому автомату, только поморщилась. О таком подвиге, как съесть порцию каши, и речи не шло. Меня с утра подташнивало, так что я обошлась кружкой кисленького напитка. Держа в руках стакан, я медленно спустилась по трапу. Осмотревшись, заметила мужчин, прохаживающихся взад-вперед вдоль второго корабля и сокрушенно сознанием дела, качающих головами. Ну, ясно. Все мастера и знатоки ремонта. Главное, чтобы не починили то, что и не надо, и не доломали то, что нужно было бы чинить. — Они-то... — скинув голову, я наткнулась взглядом на Демьяна. — Мы все-таки тебя разбудили. — Ну что ты? Я сама проснулась. — Примиленько прощебетала я. — Но давайте завтра выколотить кувалдами, начнете чуть позже. — Ясно, разбудили. — усмехнулся мой мужчина. И отошел обратно ко второму кораблю нахмурившись я лениво зевнула и присела на последней ступеньке трапа вчера я не успела осмотреться сейчас же неизвестная ранее планета поразила меня своим великолепием я словно в сказку попала ничего вокруг меня не походило на рельеф родной земли ровная поверхность планеты слепила глаза своей белизной недоверчиво я потянулась и набрала в руку пригоршню песка Белоснежный, словно снег, и такой же липкий. Не удержавшись, я собрала в кучу еще песочка. Слепила самого настоящего снеговика. Похихиков, и вовсе уселась на землю и принялась развлекаться. Когда-то мама возила меня на речной пляж. И там, вооружившись лопаткой и ведерком, мы лепили замки и куличики. Воспоминания нахлынули волной. Лепила, конечно же, в основном мама. Я же больше любила наблюдать за процессом. Свой первый куличик я смогла сотворить уже будучи десятилетней девочкой. А вот сейчас я очень пожалела, что у меня нет детской лопатки, хотя и руками у меня неплохо выходило. Собрав больше песка, я принялась вылепливать башенки. Вокруг них выкопала ямку и обозначила ров. Через него тянулся мостик. «Ты совсем еще ребенок», — раздалась надо мной. Улыбнувшись, я покачала головой. Мы с мамой любили ездить на пляж. Она была настоящим мастером замкостроения. «Твоя мама?» — голос Сунира звучал мягко. «Где она?» «Умерла», — грустно прошептала я. «Ее больше нет». «Жаль», — чуть смущенно пробормотал он. «А у меня и вовсе родителей не было. С раннего детства скитался по дальним родственникам. А как чуть подрос, Сбежал контрабандистом. контрабандистам. Там и научился пилотировать. Пару раз попадался во время облавы, но документов у меня не было, так что отпускали. А как свой первый паспорт получил, так и проскочил на корабль. Думал, на Аюте заживу по-настоящему. Может, еще и заживем, — встряхнув руки от песка. Я заговорчески на него взглянула. Ты же слышал, о чем Демьян с Рахтаром переговариваются? «Думаешь, все серьезно получится?» — с сомнением спросил он. «Думаю, да», — честно призналась я. В Демьяне я не сомневалась. Если он что задумал, то это непременно должно получиться. Слишком серьезен он был, и просто строить пустые планы и болтать не стал бы. Ничего более не говоря, Сунир отошел в сторону, увязнув свои мысли, а мое внимание привлекли цветочки, появившиеся в паре шагов от меня. Я точно была уверена, что пару минут назад их там не было. Вот только откуда бы им взяться? Но не выросли же они так быстро, да и вид у них странный. На тонких стебельках в паре миллиметров друг от друга, пошатываясь словно на ветру, вытянулись несколько голубеньких цветочков, похожих на ромашки. Привстав, я склонилась над ними, но не ощутила никакого запаха. Недоверчиво я коснулась одной ромашки и обалдела от того, что она потянулась за мной. Ух ты! Заинтригованная, я снова коснулась только уже другого цветочка, и он, как и первый, потянулся вслед. Уже вовсю забавляясь, я накрыла их ладошкой и резко подняла руку. И еле успела отскочить, когда вслед за цветочками из земли показалась огромная пасть. Взревев, как сирена, я, сидя на мягкой точке, начала тактическое отступление, и как только уперлась в ступеньки трапа, на четвереньках поползла вверх, а надо мной, разинув пасть, раскачивался монстр. Он принюхивался, пытаясь определить, где его жертва. Нависнув, эта тварь обрушилась вниз и лишь чудом промахнулась. Заверещав, я соскочила на ноги. но, не удержавшись находившем ходуном трапе, полетела вниз на песок. Больно приложившись спиной, обмерла, рассмотрев в паре метров еще один торчавший из-под земли букетик. Но и он был тут же забыт, когда над моей головой пролетел Сунир. В его руках я успела рассмотреть импульсник. Кот полил прицельно в глотку твари, но та словно не чувствовала, что ее атакуют. Она искала жертву, будто слепая, обрушиваясь мордой в песок и чудом не попадая по Миранцу. Встрепенувшись, из-под земли вырос и второй букетик. Теперь над нами с Суниром кружили два черных змейподобных монстра с головами кашалотов. Взвизгнув, я отползла подальше от Сунира. В этот момент в воздух накалился, и твари вспыхнули, как факел. Первая упала рядом со мной, чудом не задев. От участи быть раздавленной второй меня спас черноухий миранец, буквально за шиворот оттащив чуть в сторону. Упав на песок, мы дышали, как загнанные лошади. Чуть отойдя от шока, я ощутила сильнейший страх. Застонав, сжалась, обхватив себя руками. — Анита! — надо мной склонившись, дрожащим голосом что-то шептал Демьян. но я не вслушивалась в его слова, они все того. Хныча спросила я, я их убил. Тут же заверил меня он, я их убил, Анита, все хорошо. Слышишь меня? У тебя что-нибудь болит? Ты ранена? Огромные мужские ладони обшаривали мое тело в поисках повреждений. Нет, выдохнула я. Сунир, он оттащил меня, он меня спас. Я видел солнышко. Я все видел. Голос моего марионера предательски дрожал. Вы молодцы. Ты такая умничка. Не растерялась. Хорошая моя. Вы молодцы. Не выдержав, Демьян схватил меня в охапку и принялся укачивать, как ребенка. Но я была не против. Я испытывала жуткий страх. Все, что мне хотелось, это уткнуться в его грудь и спрятаться от всего мира. Что это вообще за дрянь такая? Позади нас возник Радхар со вторым бластером в руках. Он деловито, но все же осторожничая обошел поверженных змеев, рассматривая их со всех сторон. Не успела я успокоиться и прийти в себя, как неожиданно у ног Радхара прямо из-под земли выросли цветочки. Звизгнув, я дернулась, но не успела предупредить. Прыткий Сунир, дернув сородича за руку, увлек его в сторону буквально за секунду до того, как из-под земли, разинув усеянную зубами пасть, появилась третья тварь. Демьян молча, абсолютно без паники, изжарил змеюку всего одним выстрелом. Дернувшись и спуская предсмертное шипение, зверюга рухнула к ногам опешивших миранцев. В воздухе приятно запахло шашлычком, такой аппетитный аромат жареного мяска. — Есть хочу, — проворчала я, не сдержавшись. На меня мгновенно уставились три пары глаз, и взгляд был такой чумной, словно впервые сумасшедшую встретили. — Что? — психанула я. — Я не виновата, что они жареным стейком пахнут. Первым не выдержал Демьян. Воздух сотряс его глубокий и чисто мужской смех. Спустя секунду к нему присоединились эмиранцы, Весело им было. Хотя это уже хороша. Нас чуть не сожрали, а я наболевшим. а еде. Выдохнув, я признала всю нелепость своего поведения. Ну, сошлемся на стресс и на игру гормонов. И все равно в воздухе витал аромат свежежареного миска. А после нескольких месяцев строгой диеты, состоящей из одной безвкусной каши, это казалось просто издевательством. Хоть нос зажимай и не дыши, чтобы в собственных слюнках не захлебнуться. — А действительно, может, они съедобные? Посмеявшись, сделал предложение Радхар. — У вас хороший пищевик с анализатором. Может, проверим? — Проверяй, — выдохнул со смехом Демьян. — Тут и правда стейком пахнет. Если это хоть немного пригодно в пищу, я первый сожру полтуши и не подавлюсь. Подскочив, Радхар, вынув складной нож из кармана, срезал небольшой пласт мяса с изрядно дымящейся ближайшей туши. — А хорошо ты ее прожарил, с корочкой. — Иди уже, проверяй, — отмахнулся от него мой марионер. — Интересно же, на что мы тут так удачно поохотились. В три прыжка Миранец вскочил на наш корабль, только рыжий хвост мелькнул в проеме. «Надо бы эти туши подальше от корабля оттащить!» — сделал дельное предложение Сунир. «Мало ли, сколько еще таких зверушек на запах приползет!» «Сейчас разберемся!» Демьян поднялся и меня поставил на ноги. «Ты ловкий парень-миранец и стреляешь хорошо. Не буду спрашивать, откуда такие умения, но хороший бластер я тебе добуду». «Я ее завалить не смог!» — рассерженно пробубнил Сунир. — Импульсник против такой твари бесполезен. Тут только бластером в упор. — Я не знал этого. Сунир в сердцах сплюнул на землю. — Никто не знал, — успокоил его Демьян. — Давай, отволочем тушь от кораблей подальше. Хватай за хвост эту, центральную. Буквально за пару минут мужчины переместили поверженных местных зверюк чуть в сторону. сложив их друг на друга. Наблюдая за ними, я заметила, как осторожно, не задевая самолюбие чернохвостого Миранца, Демьян взваливает на себя тяжесть туши, оставляя раненому малый вес. Все эти его командные «Придержи хвост, подстрахуй и отодвинь в сторону» в действительности только способ оградить Сунира от новых осложнений. Швы на животе Миранца хоть и поджили за ночь, но рана еще окончательно не затянулась. В такой скорости регенерации люди могут только позавидовать. «Съедобное!» — раздался над моей головой радостный возглас Радхара. При этом он что-то подозрительно жевал. «Ваш пищевик помигал зеленым и сообщил, что это мясо второй категории, согласно классификации, принятой в Межгалактическом торговом союзе от какого-то там числа». — На вкус, скажу я вам, прямо деликатес. Не сговариваясь, мы разом покосились на туши, как оказалось, весьма ценного и качественного мяса. И вот мне все равно, как оно выглядит сейчас. Я такая голодная, что готова закрыть глаза на то, что этот деликатес совсем недавно хотел слопать меня. — И на чем мы будем его жарить? Плотоядно облизнувшись, я обвела взглядом местный ландшафт. Деревьев не наблюдалось. Совсем. «Бластер?» — предложил Сунир. «Слишком мощный. Все мясо просто сгорит. В комплекте для выживания должно быть что-то подходящее». Демьян так же, как и я, сканировал пространство взглядом. «А еще я вроде что-то видел на мониторе, пока мы к вам летели. Были какие-то заросли». «Были», — подтвердил его слова Радхар. «Я видел, когда мы падали». «Чуть поодаль от этого места участок растительности». «Значит, жареному мясу быть», — довольно заявил мой любимый марионер. «У вас там случаем катерок никакой не предусмотрен». «Есть небольшой двухместный». «Он входит в комплектацию», — отозвался Суднир. «Можно слетать и раздобыть дровишек. Топоры в грузовом отсеке на щите точно должны быть». «Топоры у меня есть». и мачети в наборе выживания имеются. — А вот катерка нет, — печально заявил Демьян. — Ну что, Сунир, полетаем? Оживившись, младший миранец метнулся на свой корабль. Что-то внутри него заскрипело и загудело, судно покачнулось, и снизу, словно створки лифта, распахнулись ворота. — Это что? — недоуменно поинтересовалась я. — Как что? — «Это вход в грузовой отсек», — пояснил Радхар. «А у нас такой есть на корабле?» «Естественно, они-то есть». Демьян на мгновение сильнее прижал меня к своему телу и поцеловал макушку. «Пока нас с униром не будет, не отходи от Радхара ни на шаг. Слушайся его во всем. А лучше заберись на трап и не сходи на землю». «Не переживай», — я обхватила своего мужчину за талию. «Да будь дровишек! Я слишком сильно хочу жареный кусок мяса! Вот такой большой!» Я раздвинула руки, указывая на размеры желаемого обеда. «А не лопнешь, солнышко!» — хохотнул мой мужчина. «Ну что ты!» — я в ужасе закатила глаза. «Разве что слегка сплохеет!» «Тогда уговорила. Будет тебе мясо!» Поцеловав меня, Демьян быстренько устремился к миранскому кораблю. Вскоре я всматривалась в чернеющую точку в небе, провожая улетающего любимого мужчину. Стоило им скрыться из виду, как на сердце заскреблась тревога. — С ними ведь все хорошо будет? — тихо спросила я. — Естественно! — весело махнул рукой Радхар. — Твоего человека и пульсаром не свалишь. — Он марионер! — поправила я. — А их и правда ничем не сломаешь. Ты говорила, между вашими расами война? Не совсем. Тяжело вздохнув, я присела на Землю около корабля. Я на Земле жила, а Демьян, он военный с Марса. Между нашими планетами несколько лет шла война, в которой мы проиграли. Марсиане получили планету, наши города, дома, да и вообще все. Подхватив одну тушу под хвост, Радхар вытащил ее чуть вперед и уложил на мягкое брюхо. — Пойду за тесаком, а ты сиди и не шевелись, девочка. — Если что не так, бегом на корабль, — скомандовала мне, прямо как папаня. — Угу, — вяло пробурчала я. Местная звезда довольно сильно припекала, и в куртке становилось все жарче с каждой минутой. Сдернув верхнюю одежду, я подложила ее под себя. Все же так лучше, а усидеть сидеть на голой земле небезопасно и простыть можно. А я уже достаточно болела. Радхар вернулся быстро с огромным ножом. Первым делом он срезал с туши горелое мясо. То, что, по его мнению, вполне съедобно и не похоже на шкварки, миранец положил мне в контейнер и сунул в руки. Такая забота тронула. Этот мужчина и правда вел себя, как заботливый отец. Съедая один кусочек за другим, я наблюдала, как Радхар разделывает огромных змей. Силы этому мужчине было не занимать. Взмахнув пару раз огромным тесаком, он легко, не напрягаясь, рассек мышцы зверюги до самого хребта. — Значит, вы враги, — задумчиво протянул Миранец. — И несмотря на такое положение дел в вашей системе, ты все время искал у него защиты. — Это странно. — Ничего странного, — недовольно фыркнула я. — Он мужчина, большой и сильный. Ну а что марионер, так и ладно. Не дезертир же. И вообще, это правительство власть да деньги поделить не может. А нам чего друг с другом делить? Он ни мне, ни моей семье зла не делал и не желал. Тесак порхал в воздухе, а у ног Миранца на небольшой магнитной платформе Росла горка свежего красного мяса. Ни резкого запаха, ни отталкивающих сгустков крови я не заметила. — Может, тебе помочь? — робко поинтересовалась я. — У Умиранцев женщина не смеет прикасаться к сырой животной плоти, — посвятил меня в тонкости своей культуры Радхар. — А что тогда она смеет? У вас правда гаремы? — полюбопытствовала я. — Гарем? Ты имеешь в виду многоженство? Я утвердительно качнула головой. Все зависит от благосостояния мужчины. Если он финансово может потянуть несколько женщин, то да, наличие нескольких жен приветствуется. Раньше это были в основном сестры кровные, а сейчас не имеет значения, кем друг другу приходятся женщины. Наши традиции тихонько отмирают. Лично мне не нужно много жен, и одной хватит за глаза. Главное, чтобы ладная была, не глупая и трудолюбивая, чтобы и по дому прибиралась, и за детьми следила, и про меня не забывала. Лицо мужчины стало таким мечтательным, а в кошачьих глазах залегла тоска. — Ты еще встретишь свою женщину, — попробовала я взбодрить Миранца. — Ты еще молодой, у тебя еще все впереди. — Не такой уж и молодой. Со вздохом признался Радхар. «Я тебе в отцы гожусь". «Ну, не наговаривай», — весело отмахнулась я от него. «Разве что только старшие братья». Мужчина улыбнулся и вернулся к работе. Горка мяса постепенно росла. Кости и внутренности Миранец аккуратно стаскивал подальше от нас и скидывал в одну кучу. Новых пучков цветочков на земле я не наблюдала. Наверное, на нервах. а может после пережитого стресса. Невольно оглядывалась по сторонам, выискивая потенциальную угрозу.